Бравые лесорубы. Раньше жизнь была тяжелее, но как-то спокойнее. Лесничий заседал у себя в конторе, и каждое воскресенье к нему стекалась толпа работников, чтобы получить скудную плату за свои труды. В холодное время года они валили елки, сосны и буки, причем вручную. Из всех инструментов у них были только топоры, и двуручные пилы, и над глубоко промежшим деревом приходилось немало потрудиться, прежде чем оно валилось на зиму. Потом его очищали от коры и с помощью лошадей оттаскивали голый ствол к ближайшей дороге. Поскольку процесс был весьма медленным, в нем была занята большая часть мужского населения. В основном это были крестьяне, зарабатывающие дополнительную копейку зимой, когда не было работы в поле. В 1950-е годы появились бензопилы. Это была такая диковинка, что школьные учителя специально водили детей в лес, чтобы понаблюдать за этим спектаклем. С моделями тех времен можно было работать только вдвоем, но работа все равно шла значительно быстрее. Следующий большой прорыв произошел в 1990 году, когда страну накрыли зимние бури. Ветром было повалено столько деревьев, что на их обработку не хватало рабочих рук. Но уже с 1980-х годов в Скандинавии получили распространение хорвестеры. Они обхватывали дерево, спиливали его, делили на куски нужной длины и укладывали в аккуратные штабели. Один такой комбайн заменял 12 лесорубов, вооруженных современными бензопилами. Когда в 1990 году бури повалили миллионы деревьев, было приобретено несколько хорвестеров, позволивших справиться с колоссальной работой. После этого они некоторое время простаивали без дела, и так бы и остались безработными, если бы не выяснилось, что их использование обходится дешевле, чем человеческий труд». Людям пришлось уступить. С тех пор харвистеры занимают все большее место в лесозаготовках, а число людей, занятых этой работой, последовательно снижается. А с ними, к сожалению, уходит и романтика. Конечно, это поразительное зрелище, когда харвистер в мгновение ока опустошает целые кварталы леса и без всякого труда удерживает на весу стволы, весящие несколько тонн. Но по лесу больше не стелится дым от костров, которые лесорубы разводили во время перекура. И не раздаются крики «Поберегись!», когда падает дерево. Вместо этого слышно только монотонное тарахтение мотора и время от времени визг пилы. А за машиной тянется след в виде полностью разбитой дороги. Но это только тот ущерб, который можно определить на глаз. Харвестер своим весом уплотняет чувствительную лесную почву на глубину до двух метров. Закрываются поры, прерываются воздушные каналы. Из-за этого многие живые существа задыхаются в мучениях. Кроме того, такая почва уже почти не способна впитывать влагу, что жарким летом может привести к гибели деревьев. Ведь теперь паразиты типа короедов могут нападать на ослабленные ели и сосны, которые в обычных условиях способны защитить себя с помощью смолы. Начиная сверлить кору, насекомое увязает в клейкой смоле. Но если почва сухая, дерево испытывает жажду и уже не способно вырабатывать нужное количество смолы. Короед может беспрепятственно проникнуть под кору и с помощью ароматических сигналов созвать своих соплеменников. Совместными усилиями они в течение нескольких дней решают судьбу дерева. К сожалению, еще уделяется недостаточно внимания таким далеким последствиям применения лесозаготовительных машин. Сколько потребуется времени для регенерации почвы? По данным геологов, это может случиться только после очередного ледникового периода, когда мороз и перемещение ледников основательно разрыхлят землю. Однако наряду с промышленной деятельностью на плантациях все еще остается романтика работы в лесу. Если не в коммерческих лесных хозяйствах, так хоть на частных делянках. Почти половина лесов в Германии принадлежит физическим лицам. Они либо унаследовали свои участки леса, либо приобрели их собственность, как источник дров. А поскольку для отопления современного дома на одну семью достаточно всего полгектара – 5000 квадратных метров, то никого не удивляет, что у нас появилось около 2 миллионов собственников. По выходным дням они всей семьей выезжают на природу и трудятся в пути лица на своих лесных делянках, попутно устраивая пикники. Этот бум начался в Германии всего несколько лет назад, и ему уже было посвящено несколько телевизионных репортажей. К моему удивлению, появилось множество рекламных объявлений о продаже бензопил, которые раньше считались специальными инструментами и интересовали только профессионалов. Сотни тысяч людей записываются на курсы при государственных лесничествах, чтобы получить свидетельство на право пользования бензопилой. Конечно, в домашнем хозяйстве оно не нужно, но его стремятся получить даже те, у кого нет леса в собственности, потому что в лесничествах можно приобрести сертификаты на добычу определенного количества дров. Для этих целей специально маркируются делянки, где недавно было проведено прореживание. Сертификат дает право распилить поваленные деревья и доставить их на тачке до дороги. Такие дрова дают возможность согреться дважды, в ходе заготовки и прижигания в печи окупает ли это себя спорный вопрос ведь возможности того оборудования, которое приобретают энтузиасты из числа мужского населения, женщин среди них крайне мало явно превышают их потребности у бензопил, как правило, слишком большая мощность и размеры вместо того чтобы взять пригодную для хобби маленькую модель которая удобно лежит в руке и которая вполне достаточно для разделки тонких деревьев. Приобретаются мощные профессиональные инструменты. Если вы поработаете такой пилой целый день, к вечеру у вас будут болеть все кости. Но и этого еще мало. Ездить за дровами на легковой машине с прицепом – это не круто. Нужен собственный трактор. А к нему еще лебедка и мощный механический колун Раскалывающие чурбаки на аккуратные поленья. Денег, потраченных на все это оборудование, с лихвой хватит на закупку дров на много лет вперед. И все же я прекрасно понимаю те, кто этим занимается. Самостоятельно заготовленные дрова придают неповторимую прелесть каждому вечеру, проведенному у камина. Если вы перед тем, как бросить полено в огонь, не один раз подержали его в руках, то в пламени перед вами вновь всплывут картины ваших лесных приключений, и вдобавок дрова очень дешевые. Даже если в последнее время цены на нефть значительно упали, им еще очень далеко до природных горючих материалов. К примеру, кубометр буковых дров вместе с доставкой стоит в сельской местности менее 50 евро – А их теплотворная способность соответствует 200 литрам топочного мазута, который в пересчете должен был бы стоить 25 центов за литр, но на самом деле обходится значительно дороже. Даже качественные пиломатериалы, которые казалось бы жалко жечь в печи, стоят не намного больше. Таким образом, дровяной бум проявляет себя не в росте цен, а в увеличении объема импорта. А поскольку привозимые из-за границы дрова зачастую добываются в результате незаконного промысла, они выигрывают ценовую конкуренцию у других видов топлива. Поленница, составленная из такого количества дров, будет иметь метр в ширину, два в высоту и двадцать в длину. Вы считаете, что для вашего дома это слишком много? Для отопления современного односемейного дома требуется 10 кубометров в год. Поскольку дрова перед сжиганием должны сохнуть на протяжении двух, а лучше трех лет, то минимальный запас возрастает уже до 30 кубометров. Таким образом, полный грузовик это как раз то, что надо. В этом случае отпадает необходимость в тракторе и прицепе. Однако бензопила в хозяйстве все равно потребуется. В домашних условиях Иметь свидетельство на право пользования ею не обязательно, но я бы все-таки рекомендовал его получить. Это очень опасная работа, так как острые зубья могут в доли секунды причинить тяжелые повреждения, а упавшая на ногу полина – довершить начатое. Даже у профессионалов травматизм очень высок. Каждый третий в течение года обращается за медицинской помощью. Несмотря на все эти предостережения, должен сказать, что самостоятельная заготовка дров доставляет колоссальное удовольствие. Сначала стволы распиливаются на поленья метровой длины, а затем их надо наколоть, чтобы они лучше сохли. При этом необходимо учитывать несколько маленьких хитростей. Полена лучше раскалывается в направлении сверху вниз, а не наоборот. Со временем вы научитесь замечать мелкие трещины, в которые желательно попадать к луном с целью экономии сил. Для меня такая работа лучше любого тренажерного зала. Но можно и облегчить себе жизнь. На строительных рынках продаются уже просушенные и распиленные на нужную длину поленья. Их продают кубометрами в сетчатых контейнерах или деревянных ящиках. Конечно, это обходится дороже, но здесь есть еще и скрытая накрутка цены. Ведь кубометр кубометру рознь. Раздаточная колонка для продажи топочного мазута строго отрегулирована, а при измерении дров всегда присутствуют некоторые вольности. Кубический метр – это куб с длиной ребра 1 метр состоящий из сплошной древесины. Это так называемый кубометр плотной массы. В таких единицах учитывается древесина на корню или поваленные стволы, складированные на обочине. Покупатель должен точно знать, сколько сырья он приобретает. И это вроде бы само собой, разумеется. Но при продаже дров измерение ведется уже в складочных кубометрах. Это тоже кубический метр, но не сплошной массы, а штабеля, сложенного из кругляка, нарезанного, как правило, на двухметровые куски. Измерение каждого полина – слишком хлопотное дело, поэтому измеряется весь штабель целиком. Но наряду с дровами в этом кубометре содержится и воздух. Какова его доля зависит от того, прямые стволы или кривые, аккуратно ли они распилены или сложены. В среднем складочный кубометр содержит 30% воздуха и только 70% древесины. При сравнении цены кубометра плотной массы и складочного кубометра необходимо производить соответствующий перерасчет. В последние годы к этим единицам измерения добавилась еще одна – Насыпной кубометр. Если обычно кругляк сложен в аккуратный штабель, то наколотые дрова, нарезанные 30-сантиметровыми поленьями, просто навалены в контейнер. В данном случае воздуха еще больше. Минимум 50%. Покупателю, на мой взгляд, трудно сориентироваться. Конечно, приятно купить дрова в таком виде, что их хоть сейчас можно положить в печку. Но при этом к сожалению, почти пропадет преимущество в цене по сравнению с мазутом и газом. Приведу пример. Кубический метр плотной массы бука в виде поваленных стволов, готовых к вывозу из леса, составляет 55 евро. Если распилить стволы на метровые куски и сложить в штабель возле дороги, то цена возрастет до 80 евро, опять же в перерасчете на кубометр плотной массы. Полностью разделанные и наколотые дрова будут стоить уже больше 100 евро. Добавьте сюда стоимость доставки в размере около 10 евро за насыпной кубометр, и вся выгода пропадает. Разумеется, работа должна быть оплачена, ведь это не вы разделывали деревья. Но вернемся к кругляку, который поставляется целыми грузовиками. Почему бы не объединиться с соседями и совместными усилиями не распилить и не наколоть грузовик дров? Это и удовольствие, и неплохая финансовая выгода, как вы уже могли убедиться. Конечно, можно найти и более дешевый вариант. Мне приходилось видеть предложения, в которых насыпной кубометр дров продавался по цене менее 60 евро. Такие низкие цены зачастую объясняются тем, что речь идет об импортированной древесине из сомнительных источников. Тот, кто знает, в каких условиях нелегально заготавливаются эти дрова в румынских или российских лесах и какие копейки получают за это рабочие, пожалуй, откажется иметь с ними дело. Уют у камина будет в таком случае куплен ценой разоренного девственного леса. Тут уж не до романтики. Если вы покупаете дрова на рынке в небольших пакетах, вас могут подстерегать и потери другого рода. Чем меньше количество, тем дороже относительная стоимость. К тому же, несмотря на этикетку на пакете, древесина может оказаться недостаточно просушенной. Иногда поленья бывают такими сырыми, что на них даже проступает плесень. Большое содержание влаги является причиной черного дыма из труб, который не просто досаждает соседям, но и нарушает закон. Древесина, сжигаемая в виде топлива, должна иметь влажность не более 25%. Правда, и в этом случае содержание вредных веществ в дыме втрое превышает показатели, которых можно достичь, просушив дрова до 15%. Это можно сделать в сушильной камере, работа которой связана с затратами энергии или просто за счет сушки на воздухе в течение двух лет. Но для этого необходимо иметь достаточно свободного места, Лично я люблю все делать сам. Я сам распиливаю кругля, колю дрова, сушу их в течение двух лет, а затем еще раз распиливаю поленья на куски длиной 25 сантиметров. После этого я помещаю их на 6 недель в дровяной сарай, откуда в любой момент можно набрать необходимое количество дров и положить их в корзинку возле камина. Таким образом, прежде чем полено сгорит, я подержу его в руках не менее пяти раз. Можно сказать, что с ним у меня складываются какие-то личные отношения. Сучковатые поленья, которые доставляли мне трудности, приколки, я узнаю в лицо. Точно так же, как и беспроблемные, которые разлетались на части при первом же ударе. Разве могут быть подобные чувства при газовом отоплении?»